притяжение. Мы вышли из автобуса и огляделись. Сюда, Толя показал вправо, и мы пошли к невысоким деревянным домикам, за которыми возвышались каменные своды дворца Андрея Боголюбского. Было темно и тихо. Деревенская улица очень напоминала наш 12-й вокзальный проезд в Саратове, и я сказала об этом. Толя улыбнулся. «Да, Леша, это наше родное». И как подумаю, что мог всего этого не увидеть, он показал на дворец. Прямо страшно становится. Мы как в темноте живём, ничего не знаем и не помним. Знаешь, кто такой Андрей Боголюбский? Только не ври. Не знаю. Вот. А ведь это великий человек переломного времени. Закат Киева, возвышение Владимира, сюда переносится центр Руси с тобой. Мы с тобой поднимаемся по ступенькам, которым почти 800 лет. Да не торопись, здесь он полз, когда его убивали. Кто убивал? Да их человек 20 было. А главарём, как пишет летописец, был Пётр, зять кучки. Они к царю ворвались, стали бить его мечами. А было так темно и тесно, что закололи своего, представляешь, как страшно убивали. Ушли, а потом слышат стоны, поняли, что не добили князя. Стали его искать по кровавым следам, нашли По-моему, князь Андрей как раз тут и сидел. Пётр предатель отсёк ему руку, а рядом стоял Анбал, ключник, то есть самый доверенный человек. Да ты прочти убийение Андрея Боголюбского Мороз по коже. Мы вошли во дворец. Обычное запустение царило там, но слова брата заставили меня иначе смотреть на мёртвые камни. Этот самый Анбал, продолжал Анатолий, у князя Андрея вечером меч украл. А меч был Святого Бориса, который предпочёл смерть, но на старшего брата руку не поднял. Вот тут какой клубок. Очень уж кровавый. А ты как думал? Это же средневековье, борьба за трон, а мы историю привыкли представлять по оперным спектаклям. Вот от Тарковского уже начали бить: зачем жестокость показываешь? От дворца Андрея Боголюбского мы пошли к храму Покрова на Нерли. Анатолий Повёл меня не по туристской дороге, а через поле, по тропе. Вился над нами жаворонок, пел горластый. Небо было ясным и синим, а впереди на вzgorke стояла белая церквушка. Я не понимал, зачем мы идём к ней, такой маленькой, казалось, обыкновенной. Анатолий ничего не говорил, шёл впереди, не оглядываясь, лишь однажды остановился и сказал, смотри вперёд внимательно, и показал на церквушку. Ити было хорошо, потому что всё вокруг дышало покоем, теплом. Церковь приближалась, становилась всё выше и выше, и вот тут душа моя дрогнула. Я во все глаза смотрел на церковь. Она становилась всё белей, всё звонче, всё прекрасней. Её стройность была нежной, почти неземной. Мы подходили к храму всё ближе и ближе, и чудо продолжалось. Теперь я видел не церквушку, а творение великих зодчих, которая неведомо почему была величава и скромно одновременно. Анатолий оглянулся, увидел слёзы в моих глазах и радостно улыбнулся. Вот где душа-то русская поёт. Ах ты, девушка моя красавица. Он разговаривал с храмом как с живым существом. Долго мы не уходили от храма. Я думал, как же посреди жестокости, кровавой междоусобицы могло вырасти это чудо? Теперь яснее мне становился замысел фильма, характер героя, который Анатолию предстояло воплотить на экране. Понятнее стали и мучения брата, его сомнения в своих силах, в самой возможности показать иконописца, способного на такой духовный подвиг. Ведь шедевра Рублёва и храм Покрова на Нерли явления одного духовного ряда. Прошло много лет с той поры. И вот я читаю воспоминания Николая Гринко, Батьки Гренько, как называл Николай Григорьевич Анатолий, написал их замечательный актёр по моей просьбе. Нашим основным эпизодом в картине было объяснение Андрея и Даниила Чёрного. Моя роль перед уходом из Андроников монастыря. Гонцы сообщают Рублёву, что великий князь призывает его расписывать храм. Андрей соглашается, невольно радуясь, что именно его призывает великий князь. На какое-то время он забывает обо всём другом, в том числе и об учителе Данииле Чёрном. А ведь им предстоит расстаться. Данила и Андрей дороги друг другу, а тут между ними возникает отчуждение. Для Данила, разумеется, обидно, что его обошли, что ученик даже не посоветовался с ним, а сразу дал согласие делать работу. С другой стороны, радостно, что к Андрею пришло признание. Андрей в келье у Данилы просит принятия исповедь. Он уже понимает, что допустил оплошность, что своей поспешностью ранил душу учителя. Он начинает говорить заботе лишь об одном: нельзя, чтобы нить, связывающая их, оборвалась. Весь эпизод надо было сыграть с той простотой и задушевностью, которая исключает сентиментальность. Речь должна была идти о родстве высшего порядка, духовном братстве. Я, уже привыкший к необычайной требовательности режиссёра, Уже снявшийся в его Ивановом детстве, с тревогой смотрел на молодого дебютанта. Может ли он выполнить непростые задачи режиссёра? Мне очень хотелось, чтобы у него всё получилось. Включились осветительные приборы, заработала камера, и с такой сердечностью, с такой робостью и любовью зазвучал тонкий голос, что сразу же отозвались самые лучшие чувства, какие есть во мне. Сами собой полились слёзы. Не зная, куда деть руки, рублёв тёр пальцами стол. Пальцы у то ли были длинными, как у пианиста. Камера Вадима Ивановича Юсова всё видела. Свет был поставлен прямобрантовский. Чёрное пространство вокруг персонажей, высветленное с чёрно-серыми оттенками лица. И эти то ли напальцы, и светлые, затаённой болью глаза, и свет лучины, и голос его И собственные слёзы всё помню. Всё. Сейчас, когда думаю об этом эпизоде, мне он кажется просто пророческим. В самом начале нашей дружбы была заложена горечь прощания. Его природное обаяние было главным подспорьем в работе. А если говорить о его чисто актёрских способностях, то я бы выделил трудолюбие. Анатолий Солоницын был для режиссёров идеальным исполнителем, потому что ради работы он готов был на любое самоотречение. В Андрее Рублёве герой Солоницына даёт обет молчания. Анатолий более месяца не произносил ни единого слова. Когда Рублёв заговорил в самом финале новеллы Колыкол в эпизоде с Бориской, а до этого он хранил обет молчания, слова должны были вырваться, родиться А голос должен звучать хрипло, натреснуто. Конечно, режиссёр мог озвучить этот эпизод, пригласив какого-нибудь пожилого актёра, но Анатолий считал, что артист обязан всё делать сам. Толя перевязал себе горло шарфом и так ходил перед озвучанием, и финальные фразы у него действительно родились и прозвучали с особой силой, выстраданностью, болью и надеждой. У него, как у человека, было одно удивительное, редкое качество притяжения, рассказывает актёр Михаил Кононов. Как будто он был окружён особым полем, вроде магнитного, и это поле притягивало к себе. Хорошо помню, как я приехал на съёмки во Владимир. Не знаю, как случилось, но только с первой же съёмки я потянулся к нему, как, думаю, тянулись к нему и другие люди. Причём замечу, что его окружали хорошие люди. И это не случайно, потому что мы всегда ищем идеал, и в жизни, и в искусстве. Например, мы стремимся посмотреть великую картину, подолгу стоим около неё, приобщаемся к миру художника. Таким же притяжением обладают и книги. Это всё свет одухотворённости. Человеческие качества Анатолия были как раз такими. Я это почувствовал больше интуитивно, чем осознанно. Мы стали с ним необходимы друг другу. Я не могу сказать, как говорят некоторые. И вот с этого момента мы подружились. Нет. Не было каких-то слов об этом. Всё произошло само собой, очень естественно и органично. Однажды я смотрел телефильм, или это была телепередача, не знаю. Детям задавали один и тот же вопрос: "Что вы больше всего любите и что не любите?" Удивительно было услышать, что дети более всего не любят зазнаяк, тех, кто выпячивается. Точно таким же был Анатолий. Для него органически были отвратительны люди, которые служат ради почестей и наград, самоотдача во имя людей. Вот что он понимал и принимал в искусстве. В свою работу он не мыслил без такой самоотдачи. Это качество, как я думаю, вообще характерно для русского человека. Бескорыстие, честь, совесть эти понятия как-то естественно в его жизни всегда стояли на первом месте. Во имя утверждения этих идеалов он, я думаю, и выбрал профессию актёра. Мне приходилось наблюдать разных актёров разных поколений, но я редко видел, чтобы кто-то понимал назначение актёрского дела так, как Анатолий. Конечно, он никогда не говорил об этом, просто сама его жизнь, сами работы были ответом на вопрос, как надо жить актёру, для чего работать. Его бескорыстие, духовность, И помогли ему создать те образы, которые, я думаю, долго будут жить в киноискусстве. Вообще, я думаю, что без этих качеств всякое искусство, а не только кино, невозможно. Об актёре Солоницы не описали мало, но я уверен, чем больше будет проходить времени, тем чаще к его творчеству будут обращаться, и значение его работ будет возрастать, потому что духовность притягательна. Часто говорят, что актёр как дитя Но вот сохранить эту детскость удаётся очень немногим. Этим качеством Анатолий обладал в высшей степени. Характерно, что его любили люди самых различных профессий: писатели, фотографы, художники, инженеры, врачи. По мне как-то рассказывал, что один знаменитый артист однажды швырнул в лицо театральному сапожнику обувь, которую тот неважно сшил. Этот случай так потряс Анатолия, что он запомнил его на всю жизнь. Артист был хорошим в профессиональном смысле, но для Анатолия с той минуты он просто перестал существовать. В то время, когда актеры мечутся между телевидением, театром и съемочной площадкой и считают это нормальным делом, а некоторые даже гордятся, Анатолий уволился из театра, чтобы заниматься только одной ролью. Одной. С тех пор и я так поступаю, если у меня в руках оказывается серьезная роль. А как же иначе? После Рублева мы с Толей встретились на другом фильме у Глеба Панфилова, когда он снимал «В огне брода нет». И опять Анатолий работал с полной самоотдачей. Режиссеры, конечно, должны быть ему благодарны. Очень редко встретишь такого актера, который был не спорил, не возмущался чем-то. Текст там не тот или на площадке что-то не так. Капризный актер всегда найдет к чему придраться. Фильм «В огне брода нет» критика дружно хвалила. Дебют молодого режиссера на большом экране оказался успешным. Состоялся и еще один дебют, актерский. Имя Инны Чуриковой стало широко известно. Мне вспомнилось, что рассказывал Анатолий. Когда он приехал на пробы, то встретил озабоченного, даже как бы сердитого Панфилова. Анатолий знал, что роль комиссара Евстрюкова писалась с расчетом на него. Но... После проп режиссёр держался замкнуто. Однажды он пригласил Анатолия к себе. Одна стена была сплошь увешена фотографиями молодых женщин. Размеры фотографий были обычными для фотопроп. Всё стало понятным. Режиссёр не решил, какая из актрис будет играть главную роль. Спросил, кого бы Анатолий взял на главную роль. Анатолий долго выбирал, смотрел внимательно, потом показал на одну из фотографий. Ты уже, знаешь, видел в кино, спросил режиссёр. Нет, не знаю. А почему выбрал? Не знаю. Как не знаешь, выбрал почему-то. Анатолий удивился, что Панфилов спрашивает с таким пристрастием. Потом режиссёр сказал, что именно эта актриса, Инна Чурикова, ему больше всех и нравилась. У него эта черта была, продолжает Кононов, обязательно помочь другим, потому что ему-то помогли, в него-то поверили. Да и не только это. Он думал об искусстве, о высшем его идеале. Кто, например, мог бы отказаться от такой роли, как Гришка Распутин? А он отказался, потому что видел, есть актёр, способный эту роль сыграть лучше. Актёр был никому из кинорежиссёров неизвестен в то время. Это сейчас все прекрасно знают Алексея Петренко. Отелля, работая с ним рядом, взял и совершил поступок. Рекомендовал актёра на главную роль в такой фильм, и прекрасно, что Елем Климов прислушался, сделал Агонию с Алексеем Петренко. Лёгкий ветер прогуливается по комнате, шевелит занавески. Осторожно протискивается в дверь собака Дунька и смотрит на хозяина умными глазами, как будто понимает, что Михаилу не просто вспоминать. Стало расхожей фразой говорить о том, что фильмы стареют. Так-то оно так, да не совсем. Меняются технические приёмы, жизнь изображается более правдиво, но что именно изображается, какие именно человеческие переживания? Если это, допустим, комиссар Евстрюков, которого играл Туля, или Таня Тёткина, или мой герой, потрясённый красотой души неказистой девушки, если вся картина о том, как духовность преображает людей и мир, то я думаю, такая картина долго будет нужна людям. Спор Евстрюкова и Фокича, где они говорят о революции, где Евстрюков почти физически страдает от того, что в огне брода нет, одна из самых сильных сцен в картине. Сколько лет прошло, а я и сейчас вижу его лицо, глаза, слышу голос Евстрюкова, а как он уходит из станпоезда. Эту сцену и я хорошо помню. Движения Евстрюкова лихорадочны. Он спешит занять место в проходящем мимо санпуезда отряде. Таня Тёткина кричит: "Игнатич, как же мы без тебя?" Но он не оглядывается, поправляет шашку, не знает, куда деть седло. Дурень, это ж пехота, куда ты с седлом, говорит ему кто-то из солдат, но Евстрюков не слышит, занимает его совсем другое не отстать, идти туда со всеми в бой, и тогда сомнения отступят. Краснармейский отряд, кажется нам, потоком революции. И встряков подчиняется ритму марша, поток поглощает его, уносит. У Анатолия шло постоянное внутреннее накопление, поэтому он оказывался готовым к тому, чтобы играть разные роли, говорит Кононов. Он много читал, размышлял, поэтому когда получал новую роль, то был готов на новые затраты душевных сил. Самое главное для него было это работа. Ради роли он бросал насиженное место, уезжал. Так он оказался в Новосибирске, потом в Таллине. Он знал, что я мечтал сыграть Эрика XIV в пьесе Стринберга. Уговорил режиссера, дал мне телеграмму. Я прилетел в Таллин. Спектакль поставить не удалось, зато нам удалось встретиться, в досталь наговориться. В обычной бытовой жизни он был просто беззащитен. Приедет на съемку, ему скажут «нет мест в гостинице». Ну и не надо ответит. Другой бы всё перевернул, а Толя улыбнётся, как ни в чём не бывало. Не секрет, что работать в кино сложно. Сложно изберечь в себе лучшие качества, не растерять их на дороге жизни, по выражению Гоголя. Никакая грязь, никакие дрязги не приставали к Анатолию. Он перешагивал через них, шёл своей дорогой. На мой взгляд, он больше принадлежал кино, чем театру. Кинокамера лучше передает жизнь души, оттенки переживаний человека, что было особенностью актера Солоницына. Душа его была открыта всему доброму, прекрасному, высокому. Я был рад каждой встрече с ним, потому что невольно как бы заряжался от него новой энергией. Да я ли один? Это не дружба, это выше дружбы. Это духовное проникновение друг в друга. Дружба – это более низкая категория, по моим понятиям. Со временем, может быть, люди найдут слово для определения таких отношений, а пока слово ещё не найдено. Я определяю эти отношения словом притяжение. Мы находимся далеко друг от друга, на каком-то расстоянии, но мы понимаем друг друга, мы тянемся друг к другу. Притяжение. Нити его самые крепкие, самые надёжные в отношениях между людьми.